Он был уверен в своей власти над ней. Он был уверен, что она не отошлет его. Он был уверен, что теперь, когда ему грозит какая-то опасность, она не захочет расстаться с ним. Несмотря на свою беспечность и ветренность, он безошибочно читал те ее сокровенные мысли, которые ему хотелось прочесть. И сейчас он такой веселый, спокойный, шагал рядом с ней, он шутил, несмотря на все то, что ему пришлось выслушать. Как это возвышало его над мрачным, скованным в каждом своем движении искателем ее руки и над озлобленным, эгоистичным братом! Он остался верен ей, когда родной брат от нее отрекся. Какое же огромное преимущество! Какую власть над ней давала ему все это в тот вечер! А если вспомнить, сколько его поносили из-за нее? И сколько она сама, бедняжка, вытерпела из-за него! то разве удивительно, что участливые проникновенные нотки, проскальзывавшие в его голосе, вопреки беспечному тону, который должен был успокоить ее, малейшее его прикосновение, мимолетный взгляд, само его присутствие на этой темной убогой улице точно пронизывали ее светом, падавшим из какого-то волшебного мира. И сияние этого невластны были угасить ни ревность, ни злоба, ни подлость, ни насмешка духов тьмы. О том, чтобы идти края, ничего больше не было сказано, и они пошли туда, где жила Лизи. Не дойдя нескольких шагов до двери дома кукольной швии, она простилась со своими спутниками и вошла в дом одна. Мистер Арон. Премного благодарен вам за компанию, но теперь, как это не прискорбно, нам надо расстаться. Сударь, разрешите вам пожелать доброй ночи и посетовать на то, что вы такой легкомысленный. Разрешите мне, мистер Аарон, пожелать вам доброй ночи и посетовать, что вы такой глубокомысленный, а следовательно, скучный. Прощайте, сударь. Прощайте.